Не европейцы идут по свету. Все архаичные расы расселяются медленно, в местах постоянного обитания сидят тихо и ровно, почти не двигаясь по свету без нужды. Путешествия и исследования не их конёк. Бушмены за тысячи лет не открыли Ма다가скара, который отделён от Африки двумястами километром. На Мадагаскар заселили монголоиды, приплывшие через весь индийский океан за 5 или 6 тысяч километров. Видоиды и другие низкорослые тёмнокожие расы Азии тоже очень мало склонны путешествовать. Правда, даже они, обнаруженные на массивах суши, которые никогда не соединялись с остальным материком, на острове Тайвань и на Филиппинах. Расы метисные с эректусами, расселяли более отдалённые острова. Айну заселили Японию, австралоиды Австралию, папуасы Новую Гвинею. Что характерно, австралоиды полностью утратили навыки мореплавания. Большинство учёных полагают, что создать в Австралии цивилизацию невозможно. По меткому определению одного австралийского этнографа Нельзя доить кенгуру и выращивать колючую траву. Но и на это легко возразить. Естественно, что нельзя культивировать колючую траву. Но в Австралии росли другие виды съедобных растений, которые могли возделывать аборигены. Такие, например, как корни ямса. В больших количествах произрастает на обширных низменностях многочисленных северных рек дикий рис. Аборигены употребляли его в пищу. Но основную часть поедали птицы. Никто не пытался убирать рис и сохранять его, как это делали народы-собиратели урожая в Северной Америке. Консервирование продуктов как предпосылка для перехода аборигенов к оседлому образу жизни и производству избыточного производства применялось очень редко и было крайне примитивным. Неоднократно отмечалось, что предки обрегинов активно ловили рыбу, но потом, несмотря на рост населения, перестали быть рыболовами. Это пример деградации, связанной именно с особенностями среды обитания. Деградации как архаичных грацинных сапиенсов, так и более поздние метисные расы, образовавшиеся при смешении сапиенсов с потомками эректусов, Географическая среда породила людей с объёмом мозга эргостеров, которые, если и имеют возможности для развития, то пользоваться ими не станут. У австралийцев множество интересных отличий от других людей. Например, они не могут смотреть кино. Видят не сплошное движение, а отдельные кадры. Но обширный интеллект в число этих отличий не входит. Впрочем, есть сведения, что популяции австролоидов населяли Новую Зеландию и некоторые другие острова до полинезийцев. Открывая и заселяя эти острова, предки полинезийцев попросту съели этих немногочисленных темнокожих охотников. Как мы видим, метисные расы всё же более подвижны, чем грацильные сапиенсы. Но даже и настоящие негры Одной из основных рас не особо стремились выйти за пределы Африки. Её они смогли освоить почти полностью, но не открыли ни Европы, ни даже Мадагаскара. Есть интересные сведения о том, что в 14-15 веках владыки западноафриканского государства Гана посылали экспедиции в Атлантический океан и открыли Америку. Так ли это, я не знаю. Но даже если и так невозможно исравнить пассивность негроидов с активностью монголоидной расы. Монголоиды расселились на огромных территориях Восточной и Юго-Восточной Азии. Отдельные монголоидные народы появились даже на Переднем Востоке во 2 тысячелетии до Рождества Христова. Монголоиды заселили обе Америки. хотя, похоже, это были группы, сложившиеся не без участия и крови европейцев. Они вышли в Тихий океан и, начиная со второго тысячелетия до Рождества Христова, неоднократно достигали берегов Америки. Малайские мореходы достигли Австралии, открыли весь Зонский архипелаг, заселили Мадагаскар. Когда экспедиция императорского евнуха Джен Хэ В 15 веке выходит в океан, открывая по сути весь мир. Это только вершина активнейшей экспансии монгольской расы.